«Послушай, Гунька, какую мы штуку придумали?» — сказал Незнайка. «Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь». «Вот и не лопну», — ответил Гунька. «Очень мне нужно лопаться». «Лопнешь-лопнешь», — уверил его Незнайка. «Такая, брат, штука. Ты во сне не видел». «Что же это за штука?» — заинтересовался Гунька. «Скоро мы сделаем воздушный пузырь и полетим путешествовать». Гуньке стало завидно.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 Я с тобой дружу и с ними тоже. Одно другому не мешает. А по-моему, мешает, — ответил Незнайка. Кто дружит с малышками, тот за малышка. Поссорься с ними сейчас же. Зачем я буду ссориться? А я говорю, поссорься. Или я с тобой сам поссорюсь. Ну и ссорься, подумаешь. Вот и поссорюсь. А твоей мышки и кнопочки как нападам? Незнайка сжал кулаки и бросился к малышкам. Гунька загородил ему дорогу и ударил кулаком по лбу. Они принялись драться, а Мушка и Кнопочка испугались и убежали. — Так ты из-за этих малышек меня по лбу кулаком бьешь? — кричал Незнайка, стараясь ударить Гуньку по носу. — Зачем ты их обижаешь? — спрашивал Гунька, размахивая во все стороны кулаками. — Подумаешь, какой защитник выискался! — ответил Незнайка и стукнул его по макушке с такой силой, что Гунька даже присел и бросился удирать.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 А шпунтик, не переставая, накачивал воздух, поэтому пузырь постепенно раздувался и превращался в большой шар. Знайка даже не успевал обмазывать его со всех сторон. Тогда он распорядился, чтобы остальные малыши мазали. Все сейчас же принялись за дело. Все нашлась работа. А не Знайка только ходил вокруг шара да посвистывал. Он старался держаться от шара подальше. Поглядывал на него издали и приговаривал.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 «Но, по-моему, он не полетит», — сказал малыш по имени Топик. «Почему же не полетит?» — спросили остальные. «Как же он полетит? Если бы он мог летать, то взвивался бы кверху, он просто лежит на земле. Значит, хоть он и легкий, а все-таки тяжелый», — ответил Топик. Крытыши задумались. хм хм, говорили они. «Шар легкий, а все-таки тяжелый. Это верно. Как же он полетит?»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 «Никакого полета не будет». «Ну, чего же вы не летите?» — кричали они из-за забора. «Лететь надо, пока шар не лопнул». «Не беспокойтесь», — ответил он Знайка. «Полет состоится завтра в восемь часов утра». Многие засмеялись, но некоторые начали сомневаться. «А вдруг на самом деле полетят?» — говорили они. «Надо прийти завтра и посмотреть».